Особое расположение встретила у Орочки Анюта. Учительница с нескрываемой теплотой смотрела на русскую девушку и предложила ей свою комнату. Комната оказалась хорошо обставленной, уютной. На окнах висели белые занавески, на выбеленных стенах вышивки. В одном углу стояла этажерка, заполненная книгами, в другом – тумбочка с патефоном. На патефоне Анюта увидела фотографию Дубенцова в рамочке, и у нее почему-то беспокойно защемило сердце. В ее глазах он снова возник таким, каким она увидела его в тайге – ловким, настороженным, разгоряченным, каждую минуту готовым к схватке с любым врагом. После того, как она узнала, что этот молодой человек – геолог, она только и думала о нем. «Это моя комната», — говорила между тем учительница, — «располагайтесь как у себя дома». Анюта хотела спросить о Дубенцове, сказать учительнице о встрече в тайге, но сказала другое. «Здесь слишком хорошо для меня одной», — и, помолчав, добавила, «Вы не будете возражать, если здесь поселится и мой папа». Молодая хозяйка ее звали Вачи, конечно, не возражала. Она охотно переселится на это время к родителям. Анюта снова мельком взглянула на фотографию Дубенцова. Смеющееся, веселое его лицо с мягким красивым овалом неудержимо влекло ее. Профессор Черемховский, увидев фотографию Дубенцова, подумал, он удивительно похож на Ивана Филипповича. «Скажите, — обратился он к Вачи, неизвестно ли вам обстоятельства, приведшие сюда этого молодого человека?» Лицо девушки слегка зарумянилось. Она подошла к Черемховскому и заговорила с явным удовольствием о том, как она познакомилась с Дубенцовым. Затем он прибыл сюда и что ему удалось узнать в стойбище, в частности, о предполагаемом открытии месторождения железа, сделанном отцом Дубенцова. Ее рассказ навал и обрадовал профессора. Мы, кажется, пришли сюда, как нельзя вовремя, дорогая, сказал он Анюти. Если все, что касается месторождения железа, правда, то круг наших обязанностей намного расширится, и прекрасно. Тем временем отряд отлично разместился в школе. Настоящий санаторий, приговаривал толстяк в козе телогрейки, геолог стерлядников отдыхая на медвежьей шкуре. За ужином Черемховский снова вспомнил о Дубенцове, который все еще не возвращался из тайги. Профессора начинала беспокоить судьба молодого геолога. «Мы, кажется, допустили глупость», — говорил он, — «что не остановились при встрече и не помогли ему в погоне за тигром. Юноша шел на большой риск». «А раненый тигр может растерзать охотника?» — с тревогой спросила Анюта Пахома Степановича. «Всякий зверь, если он раненый, бывает опаснее, чем не раненый», — в мрачном раздумье ответил старый таюшник. Кружка с чаем в руках девушки закачалась, и она снова взглянула на фотографию, с которой смотрела бесшабашно веселое, заразительно смеющееся лицо Дубенцова. Ночью Дубенцов не вернулся. Анюта скверно спала, ей снился страшный тигр, подкарауливающий её мрачных лесных трущобах. Она просыпалась от страха, прислушивалась и все думала о Дубенцове. Едва засыпала снова, и опять ее преследовал страх перед тигром. Она искала и не могла найти своего защитника, Дубенцова. Рано утром Черемховский, выяснив, что Дубенцов не вернулся, пригласил к себе Пахома Степановича. Старый таежник был давнишним приятелем Черемховского. Они познакомились еще до революции в одну из экспедиций Черемховского по Преамурию. С тех пор опытный слеподопыт сопровождал Черемховского по многим поисковым маршрутам, а в годы войны с интервентами на Дальнем Востоке не раз проводил партизан по известным ему одному тропам. Черемховский высоко ценил опыт Пахома Степановича, его отличное знание тайги, его бесстрашие и умение найти выход из любого затруднения в тайге. Этого человека, друзья мои, говорил профессор, представляя Пахома Степановича молодым участникам своего поискового отряда, должно считать прямым потомком славных русских землепроходцев Василия Пояркова и Ерофея Хабарова первооткрывателей Преамурья. Это была правда. Приехав в Преамурье мальчиком с родителями, переселившимися в прошлом столетии из Пермской губернии, Прутовых вырос в тайге, с детства изучал и полюбил ее. Это паря покрепче, чем водка», — признавался Пахом Степанович. «Белый свет скучным делается, если не сходишь долго в тайгу. Работаешь по дому или на рыбалке», А сам-то, и зная, поглядываешь на тайгу. Но уж за то, как вырвешься, да заберешься в самую глушь, То так сладко сделается на душе, что и словами не выскажешь. Она, тайга вроде глухая, да безжизненная, Ежели со стороны незнакомому человеку поглядеть на все. А приди-ка в нее, да приглядись хорошенько, что тебе ярмарка». Там, глядишь, брундук волокет кедровую шишку к себе в нору, Там белка мастит гнездо, а за ней неясыть охотится, Там кабарга притаилась в медведи Медведь телесохатый ломится через чащу. Все живут, все ищут чего-нибудь, воюют между собой. Нет, хороша тайга, отбери ее у меня, так я с тоски помру». Похом Степанович застал профессора за утренним чаем. «Что ты думаешь, дружище Пахом Степанович, о судьбе юноши?» — спросил Черемховский, подавая таежнику кружку с горячим чаем. «Парень, он, видать, не из простых, спуску в тайге не даст никому», — рассуждал старый таежник. «И, между прочим, отчаянная голова». «Не должно бы», — он запнулся, подумал. Придется сходить, однако, поискать. В таге всяко случается. Я полностью разделяю твое мнение, Пахом Степанович. Надо искать. С восходом солнца следопыт сопровождаемый веселым орланом покинул.